Южный форт, штаб квартиры семьи Красной Шапки. Москва, Бутово, 19 марта, пятница, 10.00. Гниличи восприняли идею проведения предвыборных дебатов с большим воодушевлением. Слух о том, что бывший великий фюрер Кувалда окончательно свихнулся, как уверяли пропагандисты от горя, и добровольно собирается прибыть в захваченный кланом Южный форт, Вызвало гниличей в целом напильника, в частности, приступ нездорового веселья. Их не смутил странный поступок Одноглазого. Разбираться в причинах дикари посчитали ненужным. Достаточно было самого факта. Гниличи суетились всю ночь. Стягивали в форт подкрепления, готовили площадку для политического оппонента и огневые точки для благодарных слушателей. Апофеозом действия По замыслу напильника должна была встать взорвавшаяся трибуна. Он пообещал сородичам грандиозный фейерверк, и Гнильичи радостно ждали шоу. Ровно к десяти утра готово было решительно все. Возбужденный электорат клацал ятаганами и помповыми ружьями. Заминированная трибуна одиноко возвышалась в центре неубранного двора, а довольный улыбающийся напильник Важно рыгал на крыльце средство от перхоти. В руках фаворита предвыборной гонки поблескивала бутылка виски, а над его красной банданой к стене был прикреплен наспех нарисованный плакат. «Добро пожаловать домой, шипздище!» Проиндец одноглазому топор ему в зубы сообщил напильник соратникам, выслушав доклады о том, что к встрече кувалды все готово, и пообещал. Он эти дебаты до конца жизни запомнит. Подчиненные вежливо посмеялись. «Может, всех шипзищей гасить не будем?» – предложил осторожный Титаник. «Не будем!» – милостиво согласился напильник. «Штуки три оставим, а то перед королевой неудобно». Разработанный напильником план предвыборной дискуссии был прост и незамысловат. Приня предполагалось начать сразу же как только неумные конкуренты окажутся в стратегическом окружении во дворе южного форта, после чего пожаловался королеве на нечестность шибзища, якобы начавших стрельбу. «Едут!» – стоявший на стене дозорный замахал руками. «Едут!» Помповые ружья дружно лязгнули. Ворота открылись, и во двор величественно вплыл массивный хамер, черный и бронированный. А ковал осторожен, – процедил напильник. Он еще верил в успех предприятия. Только вот крутая тачка вряд ли спасет придурка. Измолчал. замолчал. Вслед за джипом в южный форт вкатился длинный лимузин, за которым последовали два микроавтобуса и еще один хаммер. Гнилище, как и было велено, закрыли ворота форта, но стрелять на свое счастье не начали. Никто не ожидал, что выезд Одноглазого будет таким шикарным. Пусть высунутся сначала топором в зубы, неуверенно пробормотал напильник. Внушительный конвой произвел на него нужное впечатление. И они высунулись. Вот только совсем не шивзище. Дальновидный урбек понимал, что на встречу с ним гнилище вряд ли соберутся а потому говорил друзей шасов дать напильнику не совсем верную информацию. Кувалда, разумеется, возвращаться в родной штаб-квартиру не собирался. Не дурак. Первым из джипа выпрыгнул Муба, Четырехрукий Хван в полной боевой выкладке. Лучший воин тайного города, абсолютный чемпион турнира великого магистра. Мельком покосившись на красных шапок, Хван буркнул несколько слов, На алтайском наречии из машин посыпались его братья. Молчаливые, подтянутые и недружелюбные. четырехруки зарабатывали себе на жизнь двумя способами. Выращиванием золотого корня и заказными убийствами. При этом сельским хозяйством хваны занимались исключительно на Алтае. Действие четко и слажено. четырехруки молниеносно рассредоточились по форту, взяв под полный контроль двор, И истолпившихся на нем дикарей. а Ошарашенные гниличи только поскуливали. Связываться с безжалостными хванами им было не с руки. Тем временем из микроавтобуса выскочили моряны. В боевых шкурах, разумеется. Массивные оборотни, выглядевшие еще менее дружелюбно, чем четырехрукие киллеры, образовали внутреннее кольцо безопасности, плотно окружив быстренько разминированную трибуну. Среди гнилища начала зарождаться паника. Но оружие, демонстративно взятое хванами на изготовку, в негромкое рычание морян подавили проявление слабости в зародыше. Действительно, что за дебаты без публики? Помповое оружие было велено бросить в кучу, ни убрать у ножны, самим дикарям собраться у трибуны. При этом хваны успели пробежаться по казармам,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 Дебатировать станут двое. Какой-то там Напильник и уважаемый Урбек Кумар, кандидат от Дуричей. Марьяны выдернули посеревшего уйбу из толпы и подтащили к трибуне. Напильник закрывал глаза и что-то бормотал. «Ваша задача – не действовать мне на нервы», – продолжил Муба. «Прошу посмотреть на снайперов. Они будут стрелять без предупреждения». Винтовки снабжены отличными глушителями, так что речь уважаемого Урбека не прервется. Красные шапки с ужасом оглядели занявших господствующие позиции с четырехруких. Может, Хуаны и уступали в меткости рыцарям горностаем но с такого расстояния они не промахивались. Тем временем Марьяна ловко растянули на стене гигантский портрет Урбека специально приглашенные телевизионщики, Дебаты транслировались в прямом эфире по одному из каналов Тиградком, установили камеры, и виновник торжества важно, подня... важно выбрался из лимузина. Муба поднял плакат, громко хлопать в ладоши, и дикари послушно изобразили горячее приветствие. Облаченный в черный полувоенный френч, Кумар важно приветствовал будущих подданных и направился в трибуне. На его лице застыло прекрасно известное всему тайному городу выражение деловой решимости. Как только Урбек остановился у микрофона, в плакат Муба велел «Не хлопать!» и овации стихли. «Значит так, братцы!» – буркнул шас. «В первую очередь хочу обратить ваше внимание на моих ассистенток и напомнить, что они не терпят запах алкоголя». Первые ряды красных шапок дружно подались от трибуны. Кумар довольно улыбнулся.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 И мое сердце переполняется радостью. Бабу вновь велел громко, громко хлопать в ладоши. Дикарини дружно исполнили приказ, а ушлый режиссер тигратком превратил жизненькие аплодисменты в сдержанные овации и пустил рекламный ролик нового супермаркета торговой гильдии. Кумар неспешно поднес к губам стакан с водой. Бизнес есть бизнес. Урбек продал деловым собратьям время в своей предвыборной речи и теперь был вынужден делать паузы. А сейчас поговорим за дебаты, продолжил кумар, увидев поданный режиссером знак. Трансляция продолжилась. Где оппонент? Урбек посмотрел вниз. Напильник, ты еще желаешь стать великим фюрером? И Нилич молча трясся. Программу изложишь без ответа.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 осторожно уточнил один из избирателей. — Возможно, — не стал скрывать щедрый кандидат. — Не уверен, что у мое правление, но почему нет? — И ты будешь давать правильные цены за товар? — Мы ведь будем одной семьей, — объяснил будущий фюрер. Он извлек из кармана красный носовой платок и помахал им в воздухе. Электорат воспринял действие одобрительным гулом.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 Хван заглянул в блокнот. Фотографии для рекламных плакатов. Ах да! Кумар сошел с трибуны и приблизился к толпе. Марьяна бесцеремонно выхватила у одной из женщин грязного ребенка и протянула шасу. Этот сойдет? Какая разница? Репортеры приготовили камеры. Обрызгать его чем-нибудь, поморщился урбек с сомнением, глядя на завернутого в рыжее одеяло карапуза. Я не могу рисковать своим здоровьем. Муба вытащил из кармана распылитель с водой Парацельса, дезинфектор четвертого уровня при заказе от 10 упаковок скидка, и быстро обработал ребенка. Готово. Урбек брезгливо потрогал маленького дикаря рукой и состроил дежурную улыбку.